Тело словно наливалось желанием. Руки сами по себе тянулись к мясу. Однажды хозяин лавки отвернулся. Он схватил горсть отбивных, стоял и грыз их. Хруст заставил мясника резко обернуться. Но Бен бросился бежать, бежать, и после уже не заходил в такие магазины. Теперь он шел и размышлял, как бы раздобыть мясо, не истратив четырех фунтов. Ноги несли сами, и вот Бен стоит с высокими проводами, ограничивающими строительную площадку, смотрит вниз на кучу сырой земли, на машины, на рабочих в касках. Он проработал там несколько дней. Его взяли из-за того, что такие плечи и руки способные выдержать балки и перекладины, которые могли поднять только два-три человека. Остальные стоя смотрели, как он толкал, взваливал на плечи и поднимал балки. Бен хотел бы войти в их компанию, шутить с ними, разговаривать, но не знал, как. Например, он никак не мог понять, почему его речь смешнее, чем у них. Смотрели на него мрачно, с подозрением. В конце недели получка. Все эти люди по той или иной причине работали незаконно. Им платили меньше, чем по ставке. Но Бен заработал достаточно денег, отнес старухе, и она его похвалила. Еще две недели. На работу пришел новый человек. С самого начала он поддевал Бена, насмехался над ним, мычал и бормотал. Бен сначала не понял, зачем он издает такие звуки. Не понял, зачем он толкает и пихает его. Один раз получилось очень опасно. Бен стоял высоко, а улица была далеко внизу. Пришлось идти широкими шагами по балкам над пустым пространством. Прораб резко вмешался, но с тех пор Бен присматривался к этому парню, насмешливому беззаботному рыжему хвостуну и старался держаться от него подальше. Еще неделя. Деньги выдавали в маленьком помещении, где рабочие иногда отдыхали или пережидали слишком сильный дождь. Они с Рыжим стояли в конце очереди за получкой. В этом заключался план его врага. Когда Бену в руку вложили конверт, юноша вырвал его и убежал, мыча и почесываясь, пригибаясь к земле и подскакивая еще и еще. Бен знал, Тот изображает обезьяну. Он раньше ходил в зоопарк, переходил от клетки к клетке, глядя на животных, чьими именами его называли: примат, бабуин, человек-свинья, орангутанг, ети. В зоопарке не было ети, орангутанга тоже, но бена они интересовали. Он искал кого-то похожего на себя. Он беспомощно смотрел на прораба. в надежде, что тот его защитит, и видел, что он их ухмыляется. И на лицах людей, стоявших вокруг с конвертами в руках, он видел тот же взгляд, ту же ухмылку. Он знал, что помощи от них не дождется. Проработал целую неделю просто так. Его переполняли мысли об убийстве. Надо было уйти от них. Бен слышал, что прораб прокричал ему вслед. «Если придешь в понедельник, для тебя что-нибудь найдется». Он имел в виду не деньги, а работу для его мощных плеч, которые выполняли за них, за других, так много дел. И он вернулся в понедельник.